Рубен Маркарьян Копье судьбы Исторические приключения От автора «Дорогой читатель, благодарю за интерес к книге. Надеюсь, будет интересно». Ведь история, рассказанная в романе, не только об извечном противостоянии добра и зла, и о выборе, который в этой битве делает каждый из нас. Она еще и о том, что потерянные сокровища, на поиски которых мы отправляемся, на самом деле находятся у нас перед глазами. Если по человечеству ударит смертоносный вирус, одновременно с пропагандистским вбросом о пропаже главных религиозных реликвий мира, и если эти чудодейственные предметы вдруг окажутся в руках одного лица или группы лиц, тайных авторов этой самой новой пандемии, и они объявят себя главными избавителями человечества, то, как вы понимаете, мировая цивилизация закончится весьма печально, говорит в романе «Священник». Но разве это не то, что мы видим в реальности? Разве «золотой миллиард» не стремится реализовать свою мечту, жить в достатке на свободной от низших людей планете? Авторы ненавистнической идеи стремятся уничтожить лишнее человечество, в первую очередь стараясь лишить нас Бога. Кто-то должен защищать его особую благодарность выражаю верховному патриарху и католикосу всех армян Гарегину II, главе Российской и Новонахичеванской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископу Эрзасу, чьи благословения и помощь стали отправной точкой в написании книги. Действующим настоятелям монастырей и священникам. Их имена сохранены или изменены в тексте, всем моим друзьям и просто людям, с чьей помощью новый роман увидел свет. Пролог Отчетливо Артем ощущал свое тело, усаженное на деревянный резной трон. Он сорокалетний, спортивного телосложения и привычек адвокат из двадцать первого века, не отягощенный болезнями. А это было тело возрастного человека в белой расшитой золотом тунике. Ступни ног, втиснутые в кожаные сандалии, ужасно болели, как и колени, локти и спина. Все тело ломило из удела. Артем застонал. Стоящий рядом темнокожий человек, одетый в тунику попроще, подобострастно изогнувшись, подал ему золотой кубок с водой. Артем со странным чувством понимания обыденности происходящего взял сосуд, сделал несколько глотков. От холодной влаги заболели зубы, струйки воды побежали по непривычно длинной бороде, которую Артем никогда не носил. Напротив лучах яркого солнца, льющегося из окна, стоял молодой человек с длинными волосами и бородой, в просторном хитоне странника и стоптанных сандалиях на деревянной подошве. Хитон был подвязан поясом, к которому оказался подвешен довольно внушительных размеров кошель, явно не для монет. Внутри, очевидно, лежало что-то тяжелое, И громоздкая. Я давно уверовала искренне, что Иисус истинный Сын Божий, услышал Артем свой голос, хотя и не собирался этого говорить. Слова будто сами делись изнутри, делая его простым наблюдателем происходящего, но от первого лица. Он продолжил. Это возможности не человека, а Бога ибо никто из людей не может воскрешать мертвых, но только Бог. Мое тело было поражено страшной болезнью, постигшей меня в персидской стране за семь лет до этого, и люди оказались не в состоянии вылечить меня. Тогда я отправил Иисусу Спасителю письмо с мольбой прийти и вылечить. Я писал, что я — Абгар. Сын Аршама, правитель Эдессы, прослышал о нем и о врачевании, творимом, руками без зелья и кореньев. Говорили, он даже воскрешал мертвых. Когда я услышал все это о нем, я уверился в своих мыслях в одном из двух. Либо он Бог, сошедший с небес и совершает это, либо же он Сын Божий и творит это зная что иудеи ропщут на него я предложил иисусу спасителю прийти в мой город красоты которого хватило бы для нас обоих знаешь ли ты об этом фадей тот кого артем назвал фадеем чуть поклонился и ответил знаю достопочтенный царь Просьба твоя была передана учителю через апостолов Филиппа и Андрея. Выслушав их, Спаситель сказал, что ехать сам не сможет, но удостоит тебя ответом. И сказал он, «Блажен, кто верует в меня, не видавший меня. Ибо написано обо мне, видящие меня не уверуют в меня, невидящие уверуют и будут жить». «Верно ты говоришь, Фадей», — сказал Абгар Артем, морщась от боли. «Спаситель прислал мне свой чудодейственный лик, который облегчил мои страдания. Он также написал, что когда вознесется, пришлет одного из своих учеников, дабы он вылечил мои болезни и дал жизнь мне и присным моим. И вот пришел ты» посланный одним из двенадцати. Ты ли тот самый, о ком писал Спаситель? Сможешь ли излечить меня? Вместо ответа Фадей распустил веревки большого кошеля у пояса и что-то извлек из него. Яркий свет резанул по глазам. Артем зажмурился.